Глава шестнадцатая. Апрель 1962 года. Ули спустился в подвал Кнайпе и вдохнул металлический запах свежевскопанной земли. Прислушиваясь к отдалённому стуку и шороху лопат в тоннеле, парень расстегнул рубашку и переоделся в пыльные рабочие штаны, висевшие на вбитом Юргеном в стену гвозде, взял кирку с налипшими на лезвие кумьями грязи и засунул её в свободную шлёвку на поясе. За четыре месяца раскопок временные обитатели подвала оставили там следы своего постоянного пребывания. У стен теснились десятки ведер, в которых Вольф каждый вечер вывозил отработанную породу на своём НСУ «Принце». Подвеску пришлось укрепить, чтобы выдержало сотни килограммов земли, которые под покровом ночи отправлялись подальше от бара. А лопаты и кирки парни втихую пронесли через служебный выход, который располагался во дворе и не попадал в поле зрения восточно-германских часовых. Обнаженный по пояс ули подошел к неприметной дыре, которая вела в тоннель, пролегающий под Бернаурштрассе, и полез по лестнице вниз. Коридор уходил на три с половиной метра под землю как надеялся Ули, достаточно глубоко, чтобы никто не услышал их возни под полыми фундаментами жилых домов, но не слишком, чтобы не угодить в грунтовые воды. Спустившись на дно, он встал на четвереньки, касаясь ладонями плотной влажной земли, единственной реальности его подземного существования. Парень пополз вперед, ощущая привычную ноющую боль в натруженных коленях. Тесный тоннель, меньше метров в ширину и высоту, вызвал бы клаустрофобию у любого, кто не входил в их команду землекопов, но для Ули уже стал вторым домом. Пальцами он нашарил гладкие железные рельсы для узкоколейной вагонетки с электроприводом, которую юрген смастерил, чтобы вывозить из удлиняющегося хода почву. Весьма полезная штука, ведь лаз вытянулся почти до 70 метров, Но Ули расстояние не пугало. Каждый шаг приближал его к Лизе, и парень сантиметры за сантиметром продвигался вперед по штольне, тускло подсвеченной лампочками на голом шнуре, который Вольф развесил на деревянных балках, поддерживающих стены и потолок. Ули выдохнул, отчего очки заволокло паром, и прислушался к гулу над головой. Сейчас... Он был прямо под Бернауэр-штрассе, и проезжающие по ней тяжелые машины создавали вибрацию, от которой из щелей между досками сыпалась пыль. Доносились даже приглушенные голоса пешеходов, редкие взрывы хохота сотен туристов, собравшихся посмотреть на стену, и оскорбительные выкрики в адрес пограничников, застывших спиной к западной стороне. Ули притормозил, взглянув на балку, где висела небольшая табличка с надписью трафаретными буквами «Вы входите на территорию Германской Демократической Республики», и усмехнулся. Табличку притащила Инге и прибила в том месте, где, как подозревали копатели, стояла стена. Рубеж они преодолели еще два месяца назад, поистине торжественный исторический момент. Начиная отсюда тоннели разговаривали только при крайней необходимости и шепотом, потому что в Восточной Германии устанавливали прослушку даже глубоко в земле, чтобы обнаруживать похожие лазы. Ребятам еще повезло, что их до сих пор не поймали, и что какой-нибудь пограничник, услышавший их копошение, не бросил в ту сторону гранату и не разбомбил тоннель, похоронив строителей заживо. Через несколько минут Ули дополз до конца хода, где возле небольшой вагонетки на корточках сидела Инге и ковырялась в земле лопаткой. Он улыбнулся, довольный проделанной работой. Копатели трудились подвое — улис с Инге и Вольф с Юргеном, посменно по пять часов. Разве что в этот раз напарница пришла пораньше — видимо, собираясь установить новое колено вентиляционной шахты, начинающейся возле входа в тоннель, откуда внутрь поступал свежий воздух. Ули мягко коснулся лодыжки Инги, чтобы не напугать, и девушка подвинулась, давая ему проползти к раскопу. Ули вынул из шлёвки кирку и принялся долбить землю, периодически останавливаясь, чтобы размять онемевшие пальцы а инги наполняла тележку комьями почвы. Хотя в тоннеле и было сыро и холодно, от тяжелой работы, тем более что глинистая почва поддавалась с трудом, копателям становилось жарко, и вскоре ули слегка вспотел, отчего инструмент выскальзывал из ладоней. Через час инги положила руку напарнику на плечо, и ребята поменялись местами. Она начала копать, а он перекладывать землю в вагонетку. После долгой работы в неудобной позе болела спина, и Ули на минутку-другую растянулся на полу, чтобы расслабить мышцы, а заодно прикинул, далеко ли ушел от нового колена шахты, примерно на полметра. Там было так узко, что копатели то и дело задевали друг друга руками. После еще одного часа безмолвной работы... Инги нервно оглянулась. «Ули!» — прошептала она, и он поднял голову от почти полной вагонетки. Девушка легонько постучала лопаткой по свежевскопанной земле и соскребла слой грязи, под которым наконец-то обнаружился фундамент. «Рановато!» — нахмурился Ули. Они рыли в направлении дома Лизы на Рейнсбергерштрассе и осторожно обходили другие здания. Но по всем расчётам до нужного подвала оставалось копать ещё несколько недель. Друзья молча поползли обратно в пивную, но Ули знал, что Инги встревожена не меньше него. Добравшись до подвала, девушка подошла к сваленным в углу картам, которые они принесли из квартиры Ули, и развернула их прямо на полу. «Не понимаю» пробормотала она, опускаясь на четвереньки, чтобы изучить план местности. «Мы уже неделями копаем на юго-юго-восток от подпола, вымеряем расстояние». Она ткнула пальцем в дом между Бернауэр-штрассой и рейнсбергер -штрассе. «Преграда вот здесь, подщен Хольцер-штрассе. Может, мы наткнулись на старый фундамент, еще довоенный?» Ули выругался сквозь зубы. «Как и во многих берлинских кварталах, На «Щенхольцерштрассе» стояли в основном «Мицкесен» — старые казармы, которые годами строились, достраивались и перестраивались, из-за чего превратились в подобие кроличих нор. Во дворах и двориках комнаты шли за комнатами, создавая хаотичный бесконечный лабиринт. Видимо, какой-то барак возвели основательнее, чем соседние, и вкопали фундамент глубже. «И что теперь?» — вздохнула Инге. «Будем прорываться в этот дом, а не в тот, который на Рейнсбергерштрассе». «Слишком рискованно», — покачал головой Ули. Про казарму он знал одно. Она находится на квартал ближе к стене, а потому охраняется куда лучше. Надо его обойти. Он выпрямился, спина хрустнула, и походил кругами по подвалу. Цель была почти рядом. Ещё неделька-другая — и они добрались бы до фундамента дома Лизы, успев до даты родов. А сколько дополнительного времени им понадобится теперь? Это только задержка Ули, а не конец всему. Инге свернула карты и посмотрела на друга. Ее голубые глаза на фоне измазанных грязью щек сверкали еще ярче. Ули охватила дрожь. Столько месяцев труда, столько дней, проведенных под землей, Он в прямом смысле прокапывал себе путь к счастливому будущему, а теперь оно ускользало у него из рук. Он рухнул на колени рядом с Инги и закрыл лицо ладонями, боясь, что в отчаянии просто закричит. — Черт! Черт! Черт! — Понимаю. Инги положила голову ему на плечо, но ее слова были слабым утешением если учесть, сколько дополнительных метров земли придется разрыть и сколько лишних дней на это уйдет. Посоветуемся с Вольфом и юргеном, вдруг найдется какой-то выход. Ее голова у него на плече вдруг стала невыносимо тяжелой. Ули резким движением сбросил ее и вскочил. Да какой тут может быть выход? Господи, инги, теперь работа растянется еще на недели. Недели, которых у Лизы уже нет. «А то я не знаю». Инги тоже поднялась. «Думаешь, я переживаю меньше тебя?» «Конечно, меньше», — бросил Ули. «Она моя невеста и носит моего ребенка. Ты вообще не представляешь! Она моя подруга!» На лице Инги отразился тот же гнев, какой ощущал и Ули. «Ты сейчас злишься, но не смей срываться на мне. Я каждый божий день спускаюсь сюда и вкалываю не меньше твоего». «Прости». Ярость Ули... Испарилась так же быстро, как и возникла. Он снял очки и потер ноющую переносицу. «Я все понимаю, Инги, и очень тебе благодарен. Просто забылся на минутку. Спасибо, что опомнился». Она снова подошла к уле по скрипучим доскам и обхватила себя руками. «Работа у нас не из легких, но сейчас нельзя ссориться, просто нельзя. Знаю. Повинуясь безотчётному порыву, Ули привлёк подругу к себе, и её острые локти впились ему в грудь. «Прости меня, Инги, пожалуйста». Девушка сначала напряглась, но быстро расслабилась в его объятиях. «Прощаю». Она отстранилась, и в голубых глазах заискрилась уверенность. «Мы уже близко к цели. У нас всё получится, Ули. Гарантирую». 2 апреля 1962 года. «Дорогой Ули, в саду возле моего дома проклюнулись подснежники. Эти первые росточки каждый раз кажутся мне настоящим чудом. Почва, которая столько месяцев выглядела замёрзшей и мёртвой, на самом деле упорно работала, создавая условия для расцвета новой жизни. С любовью, Лиза».